Одуванчик. Солнечные лучи падали на желтую стену противоположного дома и, отражаясь мягким светом, желтили раму, подоконник, оставленную на нем с вечера кружку, акварельные эскизы и все вещи скромного жилища. Феликс открыл глаза и, молниеносно подскочив к окну, радостно воскликнул. «Наташка! Посмотри, какое желтое утро!» «Недаром мне сегодня одуванчики снились!» Наталья сладко потянулась, открыла один глаз убедилась в правоте слов мужа и опять уткнулась в подушку своей рыжей шевелюрой. Несколько последних дней она утром с трудом просыпалась, веки слипались, и женщина вновь утонула в неге сна. «Здравствуй, желтое утро!» — крикнул Феликс в окно, вновь будя своим возгласом Наталью и соседей за стенкой. Он подбежал тормошить и целовать жену, Наталья, не открывая глаз, блаженно улыбалась. Ей нравилось, что муж, несмотря на свои тридцать пять, порой вел себя как ребенок. Да и выглядел он моложе своих лет, особенно с просоний, когда его светлые вихры по-мальчишски торчали во все стороны, сбрасывая со своего обладателя полтора десятка лет. Его непосредственность восхищала жену, но при всем старании она не могла так же, как он, быстро просыпаться и засыпать. Сперва Наталья лениво отвечала на ласки мужа. Но когда Феликс аккуратно посадил ее на кровать, она, наконец-то, окончательно проснулась. «Смотри-ка, и впрямь желтое утро!» Уже вслух подтвердила она открытие мужа, обозревая, в какой оттенок окрасилась их однокомнатная квартира. «Такого же раньше не было. Атмосферное явление какое? Или сегодня солнце светит под особым углом?» «Не знал!» Раздался из ванной голос Феликса, чистящего зубы. Выйдя оттуда, он пожаловался. «Отпуск кончается, а я успел все, кроме отдыха. В следующий раз, планируя отпуск, в список дел нужно будет включить и отдых. Впрочем, сегодня у тебя еще есть последний день, можешь наверстать упущенное. Давай-ка не провожай меня до работы, а отоспись часа два, потом почитай книгу. В холодильнике еда есть, а вечером мы сходим в парк или в кино, можем в кафе посидеть». «Не, что ты такое говоришь? Как это я свою любимку да не провожу?» «К тому же мне все равно в твоих краях зарплатную карту в банке получать. А потом я собирался заглянуть к себе на работу ненадолго». На улице супруги молчали, пока не вышли к дороге. Высокий Феликс напоминал бы баскетболиста, но из-за узкой грудной клетки выглядел скорее жердью. Рядом с ним даже среднего роста Наталья смотрелась довольно маленькой, достигая мужу лишь до плеч. «Ой, Феликс, смотри, дуанчики оперились!» Указала жена на газон, усеянный белыми пушистыми головками. А мне сегодня приснились небесные одуванчики. Небесные? Да, они росли возле нашего храма и были гораздо крупнее земных. Такие же желтенькие, но в серединке цветка что-то вроде мармелада, только не обсыпанного сахаром. И такая радость была стоять там и смотреть на эти чудо-цветы, не передать словами. Она всего тебя наполняла, ласкала внутри и снаружи, вдохновляла... Изливая на тебя силу и благодать, я, можно сказать, от испытанного счастья и проснулся. Знаешь, одуванчик для меня – это символ миссионерства. Он вырастает весной одним из первых цветков, радуя глаз после снежной зимы. Растет, набирается соков от земли и солнечных лучей с неба. В один момент он превращается в замечательное пушистое существо, расточающее свои семена на все стороны света. И вот стоит некрасивый, голый стебель среди травы. Можно подумать, что он остается ни с чем, но его семена попадают в самые замысловатые места. Пустыри, помойки, крыши домов, клумбы городских детсадов, школ, спальных районов. Везде, везде. И неизменно прорастают даже в самых непригодных условиях. Таким должен быть миссионер. Может, я слишком патетично об этом говорю, но извини, по-другому не умею. «Слушай, как мы сегодня за разговором быстро добрались до работы!» «Ну все, погуляли и пошли обратно домой!» «Шучу, шучу, не обижайся на меня, просто я тебя люблю!» «Я тебя тоже люблю!» — сжала Наталья руку мужа. «Что будешь делать целый час до открытия банка?» «Да ничего, похожу по улице, помолюсь». В проходной предприятии, где Наталья работала художником-оформителем, супруги по своему обыкновению прощались долго. Первый год после свадьбы... Глядя, как они не могли оторваться друг от друга, все Наташины сослуживцы удивлялись и завидовали. Второй год терпели, в третий привыкли и перестали обращать на них внимание. Вот и сейчас, когда на прощание, обняв мужа, Наталья шептала ему нежные благословения, на предстоящий день никто не смотрел в их сторону. Феликс слушал, взаимно благословлял и, наконец, отпустил жену. «Береги себя», — сказал он. «Ты тоже». «Ладно». «Буду беречь тебя!» Та улыбнулась, пикнула пропуском по турникету и, помахав мужу рукой, растворилась в недрах коридора массивного здания. Феликс бродил по дворам многоэтажек мысленно благодаря Бога за все несчастливые милости, которые он даровал, за мирное время, за то, что верующих нынче не гонит, за здоровье, а главное — за жену, в которой он нашел не только миловидную женщину, но соратника — как, наверное, сказали бы революционеры. Революционер, миссионер... Во многом эти, с позволения сказать, профессии были похожи и требовали горячего сердца и большого самопожертвования. Только семена они сеяли в людях разные. Революционеры — смерть и разрушение, а миссионеры — жизнь вечную. С этими мыслями Феликс зашел в очередной двор, Здесь он увидел пожилого мужчину, сидящего на лавочке и гревшегося в лучах утреннего майского солнца. Феликс часто его видел, когда, проводив с утра жену, шел на автобусную остановку. И всегда какое-то внутреннее чувство побуждало его подойти и рассказать о Христе. Но в очередной раз Феликс подавил это желание. Его давно убедили, что такая форма миссионерства среди православных не принята. Ускорив шаг и опустив голову, Молодой мужчина пошел прочь. От насилия над совестью он позабыл про молитву и сейчас пытался только сориентироваться, в какой стране расположен необходимый ему банк. «Добро пожаловать!» встретила банковский работник клиента при входе в зал. «Добро пожаловать!» ответил Феликс и рассмеялся автоматизму, с которым повторил стандартное приветствие. Но девушка, вымуштрованная на вежливость, не заметила в его словах несуразность и заучно продолжила. «Чем могу помочь?» «Да вы, девушка, не переживайте! Я не богатый магнат и неважная птица, со мной можно запросто. Где у вас зарплатные карты выдают?» Банковский работник подвела Феликса к нужному окну и вернулась на свой пост у входной двери. Феликс любил детей и все, что с ними связано. Поэтому, получив анкету, он расположился за журнальным столиком на маленьком стульчике, предназначенном для детей на время оформления их родителями банковских документов – Сев туда, Феликс удивился, но не тому, что его колени расположились чуть ли не на уровне ушей. «Да это же настоящий Фэйби Кастл! Ничего себе живут в банке, если такие дорогущие карандаши лежат здесь для детских забав!» Среди прочих он выбрал голубой, взял лежащий тут же чистый лист и под разными углами провел по нему несколько линий. Яркость и сочность цвета восхитила его. Он наслаждался, едва нажимая грифелем, почти без усилий заштриховывая насыщенным голубым небольшое пространство. Только художник мог по-настоящему оценить все преимущества таких карандашей. Имея в руках такое чудо, страстно захотелось что-нибудь изобразить. Феликс на мгновение задумался, затем стал что-то чиркать по листу, сменяя один цвет другим. Окинув рисунок удовлетворенным взглядом, он принялся за составление анкеты. Когда все было закончено, и получив кредитную карточку, он покинул офис. Девушка, встречавшая всех у дверей, подошла к детскому столику и посмотрела на оставленный листок. В ее обязанности входило выкидывать всю использованную бумагу, но в этот раз она лист оставила, только положила более ровно. На нем рукой профессионала был изображен одуванчик с белой пушистой головкой на синем фоне. Рядом надпись гласила «Ты «Особенный у Бога и очень нужен ему». К остановке Феликс шел через те же дворы. Пожилой мужчина по-прежнему сидел на лавочке. Опять знакомое легкое побуждение чуть сжало сердце миссионера. Как и обычно, он заглушил его. Но когда проходил мимо, мужчина оживился и рукой подозвал его. «Эй, парень! Да-да, ты!» — уточнил он, заметив, как Феликс озирается по сторонам. — Расскажи мне, пожалуйста, о Христе. Просьба была столь неожиданна, что на какое-то время Феликс, пребывая в шоковом состоянии, потерял дар речи. Едва собрав разлетевшиеся мысли в кучу, он переспросил. — Я правильно вас понял? Вы хотите услышать об Иисусе Христе? — Простите за нескромный вопрос, но с чего вы решили, что именно я могу рассказать вам о нем? — Но лет назад ты мне уже говорил об этом, только тогда я тебе противоречил. Но сейчас я хочу вновь про него послушать. Наверное, не менее семи лет прошло с нашего разговора. Я вас совершенно не помню, но это не важно. Как говорите к вам обращаться? Зови дядя Дима. Хм. Значит, рассказать о Христе. Ну что ж, Христос... Христос – это самый близкий нам человек, которому до нас всегда есть дело. Ему важно, где у нас болит, что нас беспокоит, о чем мы переживаем. Мы Ему настолько дороги, что Он добровольно пошел на смерть, лишь бы мы избежали этой участи и имели жизнь вечную. А еще Христос – Бог, а потому все то добро, которое Он для нас приготовил, остается не просто благими пожеланиями, но имеет силу усвоиться каждым из нас. Он всегда готов помочь нам в наших проблемах, но хочет, чтобы и мы духовно выросли и сами прилагали все усилия для их решения. «А пить он поможет бросить?» «Понимаешь, здоровье уже не то. В прошлом году инфаркт перенес. Врачи категорически запрещают это дело!» Мужчина щелкнул пальцем между щекой и подбородком. «А я не могу! Привык уже за столько лет!» Да и, понимаешь ли, друзья, скучно сидеть с ними без выпивки. Не-не-не, вы видите свою проблему только в алкоголе. Дядя Дим, это не главное. Это только одна веточка большого многоветвистого дерева. Корень надо подсечь. Корень – это ваши разорванные отношения с Богом. Если вы их восстановите, то все будет нормально. А так, станете обрубать веточку одну, другую, третью. Человек грешен не потому, что грешит. «А грешит, потому что грешен!» Дядя Дима сидел молча. Опершись на палку, он внимательно слушал и думал. «Да, здоровья уже нет. Весна на дворе, а не радует. Бросить бы пить. Может, закодироваться? Или впрямь в церковь сходить, авось не засмеют, что на старости лет в храм притащился грехи замаливать». «Что-то нужно в жизни менять, иначе в таком режиме до осени не дотяну!» Дав дяде Диме номер своего сотового и объяснив, в каком храме по воскресеньям его можно найти, Феликс бодро пошел на автобус. Воодушевление и радость распирали его. «Наверное, все-таки нужно проповедовать на улицах!» С этими мыслями он буквально влетел на подножку рейсового автобуса, шедшего до его работы – В будний день народу в транспорте было немного Феликс удобно устроился в двойном кресле И блаженно закрыл глаза, только иногда их открывая, чтобы не пропустить нужную остановку Впрочем, ехать ему предстояло почти через весь город Так что беспокойство было излишним Воспользовавшись долготой поездки, Феликс вспомнил, как он первый раз вышел на проповедь Тогда никто не хотел его слушать Народ бежал по своим бесконечным, неотложным делам, в страхе неприязненно отмахиваясь от парня, праздно шатавшегося по городским улицам, с Библией в руках и предлагавшего рассказать об Иисусе Христе. Помнится, тогда, после очередной неудавшейся попытки, он в отчаянии сел на газонный бордюр и наугад раскрыл свою книгу. Взгляд упал на слова из книги Иезекииля. «Эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем «К ним я посылаю тебя. Говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут». Тогда он тоже испытал чувства сродни сегодняшнего после неожиданной и успешной проповеди. Феликс блаженно улыбнулся, а память повлекла его дальше, еще на много лет назад, когда он студентом тусовался в шумных компаниях с неизменными сигаретами и нецензурными шутками, Они с друзьями как раз обсуждали планы на вечер – футбольный матч смотреть с пивом или сделать ёрш, прикупив бутылку беленькой, когда к ним подошел парень с Библией в руках и предложил открыть Богу сердце. Тогда они все дружно посмеялись над ним, приглашали в свою компанию, ради хохмы предлагали обменять Библию на пару бутылок пива, типа большего она не стоит. Но парень не согласился и стал что-то говорить о любви Божьей и о том, как драгоценен для него каждый человек. Помнится, для понтов они еще немного покочевряжились, а потом стали задавать вопросы. Расстались они в дружеском расположении. С того момента Феликс чаще стал задумываться о смысле жизни, даже иногда пробовал молиться, пытаясь рассказать Богу о своих тревогах и узнать ответы на интересующие его вопросы. Наконец, когда вопросов накопилось слишком много, За их разрешением он пошел в православный храм. Красота городского собора ослепила юношу не по золотой алтаря и паникодил, а каким-то внутренним светом и недосягаемой духовной высотой. Казалось, что в своем недостоинстве он никогда не сподобится соответствовать этому святому месту. «Шапку-то семи! где Где-то в районе пупка двухметрового Феликса проскрипел старущий голос. После того, как порывистым движением юноша стащил с головы бейсболку, никто на него больше не обращал внимания. Но что-то внутри звало попытаться пробраться сквозь стену всеобщего молчания, и он, достав тетрадку с выписанными вопросами на духовные темы, подошел к кассе. «Этого я ничего не знаю. Обращайся к батюшке!» Обозрев его допросный список, остановила молодого почемучку грузные кассирши. «Или вон, книжку купи!» Хорошая книжка, что посоветуете батюшка называется? Есть еще молитва слов, псалтирь, э, Жить есть Саровского». А как с батюшкой поговорить? Служба закончится тогда, и поговоришь? Феликс едва дождался окончания литургии. Несмотря на молодость, с непривычки, шею и спину у него ломила, голова пухла от тягучих напевов и непонятных слов, но он решил идти до конца. Когда закрылись створки алтаря, и через какое-то время из боковой его двери вышел священник уже без облачения, с каким-то громоздким чемоданом, Феликс преградил ему дорогу. И «Извините, не могли бы вы разрешить некоторые мои недоумения?» «Сейчас мне некогда, давайте в следующий раз». «Где и когда?» — не удовлетворился парень общими фразами. «Нужно подумать. Утром среди недели можете?» «По утрам у меня учеба. А вечером в среду в семь часов после службы». В среду постараюсь. Хорошо. И батюшка опрометью бросился к дверям храма, у которых его ждала женщина в траурной одежде. В среду Феликс находил тысячу причин, чтобы не пойти в церковь. Как это нередко бывает с хорошими намерениями, они испаряются с переменой настроения. К тому же на последнюю пару перенесли рисование с натуры, а вечером чемпионат мира по футболу играли не наши, но тем не менее... Однако еще с утра он сунул заветную тетрадку в пакет, и в 19.00 был в храме. Его благолепие очередной раз тронуло сердце начинающего художника. Людей внутри было немного, тишина располагала к сосредоточенным размышлениям. Очень скоро знакомый священник вышел на Амвон, лицом к народу прочел какую-то короткую молитву и вновь вошел в алтарь. Прихожане стали расходиться, Феликс ждал. «А ты, мил человек, что тут стоишь? Пора идти домой», — спросила его уборщица, гася в храме свечи. «Я священника жду». «Так он давно ушел?» «Не может быть, я специально его здесь сторожу». «Марфа!» — окликнула уборщица кассиршу. «Отец Стефан уже ушел?» «Да, я видел его в окне». «Это невозможно. Мы же заранее договаривались о встрече, время назначили». Ну, запамятовал батюшка о тебе, всяко случается, тоже ведь человек, а мимо не проходил потому, как из алтаря вышел через дверь, ведущую во двор. Несколько мгновений Феликс отказывался верить, что с ним так бесчестно поступили. Ведь он же, чтобы успеть вовремя, буквально выбежал из института, сел на дорогую маршрутку, а футбол, это же невосполнимая потеря. И все это ради того, чтобы теперь стоять остолопом посреди храма, Смеша своим видом церковных бабулек, да кому нужна вся эта духовность? Жил же он до этого нормально и еще проживет не хуже. В сердцах, швырнув тетрадку с вопросами на подоконник, парень вышел из церкви. Он прекратил молиться, свалил все купленные в церкви книжки в коробку и запнул ее под стол, стал чаще гудеть в компаниях друзей, как будто пытаясь этим кого-то наказать. Но тяга к духовным познаниям его не оставляла он решил попытаться навести мосты к Богу еще раз, пойдя в другой храм. «Батюшка, разрешите мои недоумения?» обратился он к священнику, стоящему к нему спиной у церковной лавки. «Отец Стефан?» Когда священник повернулся, он оказался именно тем, на кого парень смертельно обиделся. Каким образом он оказался здесь, узнавать Феликс не стал, а запальчиво упрекнул. «Мы как-то с вами договаривались о встрече. Я пришел ровно к назначенному времени, а вы ускользнули через другую дверь». «Хм, похоже, я вас ненароком сильно обидел. Простите, Грешин, закрутился, забыл. Так что вы собирались узнать?» Вредненькое, пакостное чувство обиды недолго боролось в душе Феликса с тягой нового, и он стал задавать священнику заготовленные вопросы. Окончилась их беседа спустя час тем, что священник пригласил Феликса в воскресную школу для взрослых. Спустя два года, с солидным, как ему казалось, багажом знаний, Феликс решился пойти проповедовать на улице. Он помнил, как сам обратился к Христу через того парня, простые слова которого перевернули всю его жизнь, и хотел подражать ему. Конечно, теперь Феликс уже догадывался, что проповедник тот был неправославным, И где-то понимал, что в его церкви подобную инициативу вовсе не поддержит, а потому не спешил об этом распространяться. Вот наберусь опыта, появятся положительные результаты миссионерства, храм наш наполнится новообращенными, с такими результатами можно обращаться к духовнику за благословением, а может, и, если потребуется, и к самому правящему архиерею. Его уличные проповеди прекратились через несколько месяцев неожиданно и прозаично. Однажды, со словом о Христе, он подошел к какому-то парню, тот внимательно слушал, и для более точного разбора Библии пригласил проповедника к себе домой. Но когда они вошли в подъезд, избил Феликса, отобрал сотовый телефон и убежал. Жаль, что Библию не прихватил, может, хоть она со временем вразумила бы хулигана. Когда на исповеди отец Стефан стал допытываться, от чего у Феликса разбитое лицо, тот сперва хотел отделаться общими фразами и шутливыми цитатами из кинофильмов – Но опытный духовник достаточно быстро понял обстоятельства происшествия и настоятельно рекомендовал оставить практику уличного миссионерства. И хотя он высказался не категорично, а подал совет, Феликс ухватился за него, внутренне вздохнув с облегчением. Но сегодняшнее благовестие дяди Диме вновь поставило перед мужчиной вопрос на сущности тогдашней его деятельности – Размышляя обо всем этом, Феликс заметил, как на одной из остановок в автобус вошли два парня, сразу приковавшие к себе его внимание. От брюки, начищенные ботинки, черные галстуки, к карманам безупречно белоснежных шелковых рубашек были прикреплены бейджики с именами старейшина Пол, старейшина Майкл. «Мормоны!» — похолодело внутри Феликса. Нет, он не испугался. Мужчина прекрасно был осведомлен, что адепты этой секты не будут буянить в транспорте, но он также понимал, что с их активной миссионерской позицией они не станут просто добираться до пункта назначения, а обязательно попытаются кого-то к себе завербовать. И еще он знал, что никак не помешает им. Будет мучиться, страдать, заниматься самобичеванием, но не попытается их остановить. А почему? Да просто кишка тонка потому-то он и свернул свою уличную проповедническую деятельность, сославшись на отца Стефана. По правде говоря, ему было слишком тяжело и страшно обращаться к незнакомым людям с вестью о Христе, всякий раз при этом ожидая от них негативной реакции. Любой элементарно мог его послать, нагрубить, высмеять, а Феликс с детства очень болезненно переносил такое. Между тем, мормоны сели в разные двойные кресла у окон на расстоянии нескольких метров друг от друга, Через какое-то время к каждому из них подсели пассажиры, и началось. Феликс сидел неподалеку от старейшины Пола и весь превратился в слух. «Жарковато этой весной!» — обратился Пол на приличном русском, но с небольшим английским акцентом, к пожилой женщине, сидевшей рядом с ним. В ответ он получил пространный ответ об огородно садовнической деятельности «Попутчицы». Пол ей внимал, согласно кивал головой и время от времени включал свою американскую улыбку. «А вы откуда?» — наконец спросила женщина, довольная, что хоть кто-то на этой земле впервые ее выслушал. «США, штат Юта, церковь Иисуса Христа святых последних дней, только ко Христу, не имеющая никакого отношения, а лишь прикрывающейся им», — опережая Мормона, про себя недовольно проворчал Феликс. «Вон, и брошюрку свою ей уже подает». Конечно, в России проповедуют все, кому не лень, кроме настоящих христиан. Интересно, а в брошюрке о том, что у мормонов допускается многоженство, тоже указывается? И что выше Библии они ставят книгу Мормона, пересказ полуфантастической истории о том, как колено Израилевы добрались до американского континента? А о том, что основатель секты Джозеф Смит еще с детства занимался оккультизмом? Может, при выходе сказать этому хлыщу, чтобы оставил в покое наших женщин и по добру-поздорово убирался в свои штаты? Или ее предупредить, что ей грозит опасность попасть в секту? Из автобуса Феликс вышел злой на весь мир, и в первую очередь на себя самого. Конечно же, он никому ничего не сказал. Оставалось только надеяться, что женщина не клюнет на мормонскую агитацию. От воодушевления, которое он испытал после проповеди дяди Диме, не осталось и следа. Раздраженный, он вошел к себе на работу и обомлел. Моментально ему вспомнился сегодняшний сон с одуванчиками. Почти все пространство за бюро приемки заказов было заполнено желтыми шариками, которые при помощи специального приспособления надували Олеся и Рустик, а Марина с Эдуардом вплетали их в косу шириной в один обхват. «Здорово, ребят! Это что у нас здесь творится? Осколок солнца упал в офис и разбился на сотню одуванчиков?» «Почти угадали, Феликс Владленович!» поспешила объяснить ситуацию приемщица Марина. «Завтра открывается магазин подсолнух, и нам заказали украшения на его презентацию». «Почему же вы работаете не в их помещении?» поинтересовался Феликс, беря в руки распечатанный план украшений входной двери магазина. «Да ведь он в соседнем доме. К чему перетаскивать оборудование? К тому же у них сейчас зопарка с завозом товаров. Друг от друга, что ли, спотыкаться?» «Рустик, кажется, у нас еще оставались черные шарики». Если это подсолнух, давай изобразим семечки. Сразу включился Феликс в рабочий процесс. Разместить их нужно будет полукругом, вот здесь. И директор оформительского агентства указал на эскизе, какие коррективы необходимо внести в работу. Затем он с трудом пробрался сквозь шарики в свой кабинет. «Ребят, если работаете на нашей территории, то идите в подсовку, а то с таким подсолнечным настроением, которое выглядит базарной площади а не солидной фирмой. И не оставляйте бюро приема без присмотра!» крикнул директор команде, поплывший в подсобку по Желтому Шариковому морю. Директором агентства Феликс стал буквально перед отпуском и еще не понял, каково это – руководить людьми. Сейчас ему предстояло прочитать и подписать несколько неотложных документов, оставленных в сейфе собственником агентства Александром Ивановичем. В городе было два особо популярных оформительских агентства, оба они принадлежали родным братьям новым А потому, не вступая в конкуренцию, они поделились сферы влияния и разъехались по разным районам. Василий осел в Кировском, а Александр в Калининском. Феликсу было бы удобнее работать у Василия, от дома рукой подать. Но тот специализировался на простых, более дешевых заказах, и ему не требовалось для этого содержать дизайнера такого уровня. Зато те, кто не скупился на что-то более оригинальное, обращался за оформлением к Александру Свистунову. И именно у него Феликс мог хоть в какой-то степени применить свои художественные дарования, а теперь и подняться по карьерной лестнице. Закончив бумажные дела и позвонив Свистунову, Феликс вышел в бюро приемки. Перед стойкой на высоком пластиковом барном стуле в виде рюмочки сидела молодая женщина, и пролистывала образцы прежних дизайнерских решений по украшению праздников. По ее внешнему виду трудно было судить, окажется ли для нее пустяковым делом оплата услуг агентства или потребует мобилизации всех финансовых ресурсов. Длинные черные волосы, собранные резинкой в хвостик, заканчивались ниже лопаток. Стройная, подтянутая фигура облекалась в белую футболку и в белую же джинсовую мини-юбку. Кроме золотой цепочки с крестиком на шее, и обручального кольца других украшений у нее не наблюдалось. На стойке стояла ее красная лакированная сумочка средних размеров. Рядом с ней, на обычном стуле, болтая ногами, сидела девочка, лет пяти, одетая в зеленые платье. Она что-то мурлыкала себе под нос, рассматривая в открытом дверном проеме подсобки дядь и теть, занятых интересной работой. Но вот ее взгляд остановился на цветах, стоящих на подоконнике. Скрученные из длинных, колбасообразных, разноцветных шариков, они размещались своими толстыми резиновыми стеблями в большой вазе, на вид скорее напоминающей стеклянное ведро. Мама, цветочки! Девочка протянула руку к вазе. Да, цветочки, подтвердила мать, едва взглянув на предмет, приведший в восторге ее дочь. Не трогай, Алина, а то дяденька ругаться будет. Цветочки, мам! Купи цветочек беленький и, и желтый! «Зачем тебе эти цветы, тем более два?» «Нет, мамочка, не два, а один и еще один. Я с ними буду в пчелку играть». «В самом деле, один и еще один — это вовсе не два», — смеясь резюмировал Феликс, подходя к стойке, ищев взглядом приемщицу Марину. «А вы не поджучиваете?» — обрезала его молодая мать. не «Небось, своих-то детей нет?» «Да, вы правы. Простите за неуместную шутку». Феликс увидел в руках женщины каталог и спросил, «Хотите праздник устроить?» «А по какому случаю?» «Свадьба у сестренки. Я хотела украсить зал ресторана в золотых тонах, но сестра заявила, что это полная безкусица. Может, вы мне что-то посоветуете?» Феликс взял из ее рук каталог. «Ну, я бы вот такой вариант предложил. Голубые и белые шарики, как будто под потолком облака плывут по синему небу». «Не знаю. Облака? По крайней мере, белый цвет чистоты невесты. А при чем здесь небо?» Это же не пикник, свадьба. Ну, знаете ли, свадьба подразумевает любовь. А настоящая любовь, та, что на века, она с неба приходит. На земле любить не умеют. Именно небо – это гарант и символ вечности. Как вы интересно размышляете, я так никогда бы не подумала. А как вы понимаете, любовь приходит с неба? По большому счету, именно Бог сочитывает браки. Слышали такое выражение «браки совершаются на небесах»? Это же не просто метафора, а самая настоящая реальность. Те браки, которые навсегда, без любви и без Божьего участия, никак не могут состояться. А самый ярчайший пример любви – это пример Бога. Он расстался со своим сыном, послав его к нам на землю, и тот, ради нас, покинул райские обители, чтобы принести любовь в этот мир зла и боли. А Бог, наверное, скучал по своему сыну? Я тоже скучаю, когда мама с папой долго нет. Неожиданно пролепетала девочка. Когда? Зачем? Почему? В первом мгновении Феликс даже не понял, кто прервал его доводы таким странным вопросом. Он забыл, что женщина пришла с дочерью. Жадно глотнув воздух и по возможности быстро переориентировавшись на детский уровень восприятия, мужчина продолжил. Эм, бог, конечно, скучал по нему, да, но еще больше он скучает, по нам с вами, по людям, ведь мы тут без Него ходим, живем и совершенно о Нем не помышляем, в смысле не думаем, а Бог очень хочет, чтобы мы с Ним были в мире, чтобы однажды пришли к Нему в небесную страну, и хотя Бог скучал по Иисусу Христу, так зовут Его Сына, но ради нас они согласились временно разлучиться, чтобы Сын Божий проложил людям дорогу в небеса, Там однажды все встретимся и будем вместе. И Христос, и Бог, и мы. И никто уже друг подружке скучать не будет. Что ж, пожалуй, подобная концепция для нашей свадьбы подойдет. С кем мне обсудить финансовые вопросы? Кредитные карты принимаете?» Поинтересовалась женщина, закрывая каталог и озираясь по сторонам. «Марина! Обслужи, пожалуйста, эту милую даму!» Громко позвал Феликс подчиненную увлекшуюся шариконадувательством а когда та подошла ближе, шепнул ей на ухо. «Я же просил не оставлять место приема заказа, если хоть один клиент находится в офисе. Марина, пожалуйста, если мы не будем выполнять таких элементарных вещей, то растеряем всех заказчиков и закроемся». «Ладно, ребят, до завтра!» Во весь голос произнес директор агентства в прощальном жесте, подняв руку и примирительно подмигнув Багровой от стыда Марине. Феликс шагнул из офиса в приятную свежесть майского дня. Умиротворенно-радостное расположение духа окончательно вернулось к нему. Молодой мужчина шел по городской аллее, наблюдая, как горзолинхозовские работники формируют альпийские горки, высаживая на них петуньи, бархоцы и прочие цветы и декоративные растения. Феликс размышлял о способах благовестия. Конечно, вряд ли возможно, как раньше, на улице рассказывать о Христе. Дело даже не в стыде, страхе, хотя и в этом тоже... И даже не в том, что директору агентства не солидно заниматься подобной деятельностью, а в том, что на это просто не остается времени. С утра до вечера в офисе, бумажные дела, договора, ответственность, к тому же дизайнерская работа пока по-прежнему оставалась на нем. Когда тут проповедовать? Разве только по дороге, как мормоны? Или прямо в своем офисе, как сейчас? А что? Неплохая идея. Жизнь создает тысячи ситуаций, которые только успевай использовать для благовестия. В такси... На остановках, в магазинах, в очереди к врачу и в процедурный кабинет, в бане, наконец. Практиковаться ему пришлось раньше, чем он намечал. На автобусной остановке сидела пожилая женщина, пропуская весь транспорт. Ее короткие седые волосы выглядывали из-под синей в белый горох панамки. На старомодное, но чистое в мелкий цветочек сатиновое платье Была надета видавшей виды, но аккуратно заштопанная шерстяная кофта. Несоразмерно большие и, скорее всего, мужские кроссовки скрывали старческие костяные наросты на ногах, которые выпячивались даже через эту обувь. Женщина, которую почему-то язык не поворачивался назвать бабушкой, сидела, опершись на клюку, на изгибе которой висела матерчатая овоська неопределенного цвета. Глаза женщины выражали терпение, вымуштрованное нелегкой жизнью и покорностью своей участью. Феликс сперва не собирался подходить к ней, но потом к нему закралось одно сомнение, и он спросил. «Извините, вы случайно не потерялись? Может, стоит позвонить родственникам? Я смотрю, вы никуда не торопитесь». «Нет, я внука жду», — спокойно ответила женщина, четко выговаривая каждое слово. Он должен скоро подъехать и отвезти меня к дочери. Здорово, когда есть родственники. Наверное, вы учительница, у вас такая хорошая дикция. Да, 35 лет преподавательской деятельности в техникуме. Теперь, конечно, уже давно на пенсии, но до сих пор некоторые из бывших студентов звонят, здороваются на улице. На пенсии, небось, много свободного времени. В церковь-то ходите? Да как вам сказать... Я считаю, что церковь нужна только тем, кто без нее не в состоянии обуздать свои пороки. А у меня все нормально. Никому я плохого не делаю. Какие грехи мне в церкви замаливать? Всю жизнь воспитывала молодежь, уча их разумному, доброму, вечному. Против Бога я никогда никого не агитировала. Зачем? Если в этом люди находят утешение, то пусть. Видя, что собеседница отпирается, не видя нужды в прощении своих грехов, Феликс вспомнил евангельскую притчу, Слегка переделав ее на современный лад Хорошо Допустим, у какого-то олигарха Было два должника Один из них должен был 50 миллионов ну, Скажем, еще от родителей этот долг тянулся А другой 50 тысяч Но так как оба были Гастарбайтеры Жили без гражданства и прописки Из милости в общаге Своей недвижимости не имели Богатых родственников тоже кредитом никто не оформлял А потому вернуть долг не было ни единого шанса. Оба нуждались в милости, в прощении. Тот не мог заплатить относительно маленькую сумму, этот – огроменные по нашим с вами понятиям деньги. И обоих олигарх простил. Что с нищего возьмешь? Поэтому и вам нужно прощение. Вы, может, немного согрешили, но по сути-то мы все Христа распяли. «Да что вы такое говорите?» «Лично я никогда и мухи не обидела!» «Понимаете, часто случается, что мух действительно не задевают, а собственные дети годами не в состоянии простить родителей за те или иные оскорбления. И они живут с этими проблемами, при том, что мать ни сном, ни духом. Вы ради профилактики попробуйте спросить свою дочь, когда внук к ней привезет, чем вы ее за жизнь обижали. Уверяю, перечисление займет несколько часов. Я такое многим знакомым советовал». И пока ни один не сказал, что их дети просто удивились вопросу и заверили в его нелепости. Если даже при хороших взаимоотношениях мы оказываемся перед детьми, родителями, мужами, женами неправыми, то что говорить о Боге, чьи заповеди мы постоянно нарушаем? Ну уж скажете, я никого не убивала, не обворовывала, ведь заповеди это не убей, не укради. А еще помни день субботний, чтобы светить его. Или, если сказать нашим языком, посвяти хоть один день Богу, сходи в церковь, а вы ее не посещаете. И это только одна заповедь, которую вы начисто игнорируете. Если же хорошенько покопаться, то и не уби, не укради, выполняются не совсем как должно. Что вы мне все церковью тычете? Вы в курсе, как там деньги дерут и на каких дорогущих машинах попы разъезжают? По сравнению с ними я вообще нравственность. И зачем мне нужна такая церковь, если в ней одни негодяи работают. Женщина явно была выведена из себя. Церковь нужна каждому лично, независимо от того, кто там работает или не работает. Феликс тоже начал закипать. Это с ним и ранее случалось, когда он еще ходил благовествовать по улицам. Чисто логически, он любого мог на лопатки положить своими доводами, доказав, что собеседник грешник, и ему просто необходимо покаяться. Но он по опыту знал. Эти аргументы не проймут ожесточенное сердце человека, потому что уязвлено его самолюбие, а еще потому, что слова о любви были сказаны без этой самой любви. Мужчина глубоко взглотнул воздух, как обычно делал в непредвиденных обстоятельствах, и про себя помолился. Требовалось срочно успокоиться. За один раз человеку ведь не докажешь, да это, наверное, и не нужно. А вот что действительно требуется. Знаете... Суть даже не в том, чтобы не грешить. Бог даже не этого от нас добивается. Он хочет, чтобы мы его детьми стали. Чтобы с ним в хороших отношениях были. Религия не в том только, чтобы иногда ходить в храм, ставить свечки и стараться, скрипя зубы, исполнять заповеди. Когда приезжаете к дочери, вы же не довольствуетесь тем, что она не дерется и не ругается матом. Почтительное отношение кажутся само собой разумеющимся. Вы приезжаете, чтобы общаться в чем-то ей помочь, подсказать, с внуками посидеть, а может уже и с правнуками. Хочется всех их приголубить, и чтобы они тоже откликались лаской и уважением, ценили, считались мнением бабушки. Неужели вы полагаете, что Богу не хотелось бы подобных отношений с людьми? Он любит каждого и очень ждет взаимности. Женщина сидела с отрешенным видом. То ли она глубоко задумалась над всем сказанным, то ли внутренне отгородилась, в надежде, что миссионер когда-нибудь устанет говорить и отвяжется. Немного не доезжая до остановки, притормозила Лада Калина черного цвета. «Вова!» – встрепенулась женщина навстречу вышедшему из нее парню. «А я тебя здесь жду, жду!» «Приятно было пообщаться!» – попрощался Ферикс вслед отдаляющейся женщине. «Мне тоже!» – раздраженно и слегка презрительно кинула на миссионеру, и в сопровождении внука пошла к автомобилю, что-то по дороге торопливо ему объясняя. Феликс почти не расстроился, что его слова не возымели желаемого результата. В конце концов, дядя Дима тоже когда-то его всерьез не воспринимал, но в нужное время посеянные семена дали свои ростки. Автобус пришел почти сразу после того, как бывшая преподавательница скрылась в недрах черной машины. По сути, это был не первый транспорт, шедший в сторону дома Феликса, Два предыдущих он пропустил в пылу свои проповеди. Пройдя по заполненному салону, мужчина сел в конце автобуса, рядом с парнем, слушающим оглушительно громкую музыку, прорывающуюся даже через его наушники. Среди прочих резких звуков этой, с позволения сказать, музыки, можно было расслышать ненормативную лексику. После эмоциональных нагрузок этого дня Феликс чувствовал себя уставшим. Достав мобильник, чтобы узнать, нет ли сообщений от жены или пропущенных звонков, он увидел, как чуть впереди освободилось одиночное кресло, и уже собрался было пересесть подальше от шумного соседа. «Время не подскажешь?» – неожиданно спросил его сосед. «М -м, «Час тридцать две пополудни, а вот сколько до вечности, этого я точно не скажу». Произнеся последнюю фразу, Феликс понял, что сам захлопнул за собой мышеловку, Он почти проклинал свой язык. Теперь уже точно до дома не придется отдыхать. Вместо этого он попытается обратить заблудшую душу. Конечно, можно было отшутиться или сделать вид, что ничего не произошло, промолчав на любой ответ парня. А куда потом деваться от мук совести? Кажется, есть уголовная статья о неоказании медицинской помощи. Правда, она касается в основном медработников. За неоказание духовной помощи статьи не было предусмотрено, Но, как говорил Лермонтов, есть и божий суд. Между тем попутчик удивленно уставился на него и даже выключил свою громыхалку. «Ты че, обкурился, дядя? Что ты мне про вечность гонишь?» «Говорю, когда в последний раз в церкви был?» «Я не врубаюсь, я что там потерял?» «Если бы ходил, то точно ничего не потерял бы, а только нашел того, кому ты не безразличен. «Мне эти религиозные бредни не в кайф». Ну, если представлять Бога как нечто абстрактное, то да, но если как заинтересованную в тебе личность. Тебе ведь приятно внимание девушек, а родителей, друзей. Бог — это лучший друг, родитель и девушка. Засмеялся парень. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю, правда? Бог есть, я не против, но это никогда не вырулит меня в веру. Почему же? Потому что в церкви куча всяких больших и мелких запретов. Этого нельзя, к тому не прикасайся, свинину есть грех. Э, ты ничего не путаешь? У христиан таких правил нет. На свинину запрет только в иудаизме и исламе. <связать> Пусть не свинину, мне фиолетово. Что там у вас нельзя есть? Конину? Зайчатину? Ослятину? Да не в жратве дело. Главное... «Я никогда не соглашусь отказаться от группового секса. Вот это я понимаю, райское наслаждение. Кстати, такой секс действительно считается грехом или меня развели?» Слова парня как будто обожгли Феликса изнутри. Он уже стал забывать, какие неожиданности и неприятности таило в себе уличное миссионерство. Когда-то всем, кому Феликс проповедовал, он раздавал бумажки со своим именем и номером телефона. Однажды ему после этого позвонили какие-то девчонки, и наговорили таких пошлостей, что даже теперь, будучи женатым мужчиной, Феликс краснел всякий раз при одном воспоминании об этом. Покраснел он и сейчас, а попутчик с удовольствием наблюдал, какой фурор произвели его слова. Была ли это бравада, или он в самом деле практиковал подобное, но его выпад требовал ответа. Просто ты неправильно понимаешь. На самом деле все запреты и заповеди заключаются в одном выражении – Возлюби Бога всем сердцем и ближнего, как самого себя. Допустим, ты полюбил не секс, а конкретного человека, девушку. Тебя же не нужно будет заставлять делать ей комплименты. И в мыслях ты все время с ней, представляешь, что будете делать вечером, как встретитесь, как подаришь цветы. Тебе это приятно. Хотя все внимание ей, все силы, энергию, деньги тратишь на нее, для тебя это не тягостно, наоборот. Получаешь от этого колоссальное наслаждение. Вот так же и Бог. Его просто надо полюбить. Надо его познать, поближе познакомиться. А она потом возьмет и звездонет от тебя в групповуху мрачно произнес парень, отвернувшись к окну. «Кто звезданет? не понял Феликс. «Девушка, которую ты любил, который дарил цветы и бросал любовные записки в почтовый ящик». «Так вот в чем дело». «И чтобы совсем ее не потерять, ты вступил на эту дорожку?» Парень молчал. «Скажи, ты по-прежнему ее любишь и хочешь, чтобы она оставалась только с тобой?» Попутчик неопределенно пожал плечами. «Даже и не знаю. спервало мало что ни один у нее. Сейчас как-то все притупилось». «А что случилось с девушкой? Она все еще участвует в вашей группе?» «Давно уже нет». Нашла себе богатого хахаля и свалила с ним ближе к морю. А ты остался в этой грязи, чтобы доказать, что и без нее тебя все устраивает. Или и вправду понравилось? Ничего себе, прикольно. По крайней мере, ни в чем другом я так не отрывался. Да ты, наверное, и не искал, где оторваться. Уперся в групповуху и остановился, сам для себя решив, что на ней весь свет клином сошелся. А теперь представь, что появляется в твоей жизни другая девушка». Который которой начинаешь испытывать такие же нежные чувства, что и к прежней, а может даже более сильные. Она, в отличие от той, отвечает тебе взаимностью. Неужели ты и ее потащишь в этот притон? Станешь делить, с кем попало? Нет, пожалуй. Ну, а хотелось бы такой любви? Хотелось бы светлого в жизни? Я, в общем, да. Я, в общем, передразнил его Феликс. Так что же ты ищешь света во тьме? Разве во грехах найдешь истинное счастье? Оно в Боге. В том самом Боге, о котором ты говоришь, что у него одни запреты, дырамки и никаких удовольствий. Но как можно судить о чем-либо, не испытав на себе? А девушки, многое в постели не узнаешь. Тут нужно душевное общение. Так и с Богом. Мы легко меняем его на грехи, лишь потому что никогда не были с ним в близком общении и не познали, как он на самом деле прекрасен, как чуден, как велик. Те, кто прочувствовал Божью любовь, никогда и ни на что ее не променяют. Поэтому-то и мученики предпочитали смерть отречению от Христа шли на страдания с радостью, ощущая близость Господа и предвкушая скорую встречу с тем, кто на земле стал их самым лучшим и верным другом. Кто познал Бога, тот и заповеди Его никогда не расценивает как ограничение своей свободы, а напротив, как путь к свободе. Для них это добрые советы от любящего, желающего им счастья Отца, которые они с радостью спешат исполнить». Вся фишка в том, что у тебя нет подобного опыта общения с Богом. Так ведь его можно приобрести. Начни ходить в церковь, читать Слово божье Библию. И стараться сердцем приблизиться к Господу. И, конечно, молитва. Молитва – это не пустой непонятный обряд, а живая беседа с Творцом. Молясь, ты можешь задать Ему абсолютно любые вопросы. Попросить помощи, вразумления. Знаешь, сколько Бог учил меня через молитву. «Он отвечал через обстоятельства, святое Писание, случайных людей, и тебе ответит!» «Похоже, уже ответил», — не поднимая взгляд на Феликса, произнес парень дрогнувшим голосом. «Я ж с такой паскудной житухи уже не знал, как свести с ней счеты, а тут ты!» «Ну что ж, рад, что моя навязчивость хоть кому-то послужила во благо. Если будут какие-то вопросы, приходи в храм. Видишь тот голубой с золотыми куполами, которые мы только что проехали?» Я там обычно по воскресеньям с утра бываю. Сейчас мне уже нужно выходить, но ты запомни вот что. Господь своим детям, то бишь нам с тобой, приготовил только лучшее. Даже если ради Бога от чего-нибудь придется в жизни отказаться, взамен мы получим дары, превосходящие все наши ожидания. Мы ему не безразличны. Он нас любит и ждет. Его объятия открыты, лишь бы не опоздать. Хм, у каждого свое время до вечности». Феликс едва успел выскочить через закрывающиеся двери маршрутки. Не хотелось возвращаться назад две остановки, он и так уже проехал одну лишнюю, но это того стоило. Феликс был счастлив, потому что впервые реально ощутил плоды своей миссионерской деятельности. Он так радовался, что не заметил, как дошел до своего дома. Во дворе он увидел моложавую пенсионерку, гуляющую со своим внуком, ее лицо показалось знакомым. Окрыленный сегодняшним успехом, несмотря на усталость, он решил не упускать еще одну возможность проповеди. «Извините, у вас есть немного времени? Я хочу рассказать вам об Иисусе Христе», — начал Феликс. «Я знаю, кто вы». «Миша, подожди», — отозвалась женщина на просьбу внука покачать его на качелях. «В самом деле, мне тоже кажется, что мы уже встречались. Не подскажете, где?» «Вы свидетели Иеговы». «Вот те раз». Судя по осведомленности в таких вопросах, мы встречались в храме. Вы в какой ходите? В Никольске, у вокзала. А я в Рождества. А может, и не в храме виделись, а просто соседи. Как говорит моя жена, все мы православные на одно лицо. Издалека своих узнаешь. Вы что ли православный? Не одним же эгоистом проповедовать на улицах. Когда-то этим, наконец, должны заняться христиане. Что-то вы не то, молодой человек, задумали». Неправославно это дело ходить по улицам и как сектант ко всем приставать. Да и зачем? У нас столько прекрасных храмов, все о них знают. Пусть приходят, поговорят с батюшкой, исповедуются, причастятся». «Приходили уже», — прервал Феликс доводы собеседницы, текущей тихой рекой, вспомнив свои первые шаги в церкви. «Да только их никто не встретил. Вы же сами церковный человек и, наверное, в курсе, что каждый вновь пришедший в наши храмы скорее встретится с хамством прихожан» чем с мудростью и тысячелетним опытом святых. А как вы хотели? Искушение. Нужно же, чтобы вера на чем-то проверялась. К как веровать в того, о ком не слыхали? Как, как слышать без проповедующего? От волнения речи устало торопливой и слегка сбивчивой. Наверное, помните такое изречение апостола Павла в послании к римлянам? Еще написано «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Там не сказано «Сидя в храме, ждите, пока к вам придут и крестятся все народы». Однажды, когда я читал в Святом Писании «Деяния святых апостолов», Бог мне показал через один отрывок, что самая важная работа и самая большая помощь, которую христиане могут оказать людям, это рассказать им о Христе, то есть благовествовать. Там был такой случай – когда Святой Дух не пускал апостола Павла то туда, то сюда. Ночью, после всех этих событий, ему приснился сон. Вы помните эту историю? Некто, муж, македонянин, предстал пред ним, прося прийти и помочь им. Когда апостол рассказал сон своим друзьям, они сделали вывод для себя очень четкий. Значит, Бог их призывает туда, в Македонию, благовествовать. Они же могли понять, что в Македонии, скажем, какие-то финансовые проблемы, или гонения римляне надоели уже со своим диктатом, или просто рабочей силы не хватает и нужно им помочь физически. Мало ли что подразумевается под «приди и помоги нам», но они поняли, что нужно идти и проповедовать им о Христе. Или в тех же деяниях описывается случай, когда апостолов заключили в тюрьму, и их чудесным образом ангел оттуда освободил. Что же он им сказал? «Идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни». Значит, для Бога приоритетным является служение слова. Он не ради исцеления выпустил апостолов из тюрьмы, хотя до их заключения среди народа было громадное количество именно исцелений, чудес, изгнаний бесов руками апостолов. То, что здесь твоя жизнь будет длинной или короткой, проживешь ты больным, здоровым или вообще рано умрешь, не играет решающей роли. Главное, чтобы душа спаслась. Поэтому-то апостол Павел в Римлянам 15:16 называет благовествование священнодействием. В ветхозаветные времена священнодействием считалось лишь то, что совершается в храме: жертвоприношения, различные обряды и прочее. И никто, кроме священников, не мог приступать к этому делу. А теперь в Новом Завете Даже когда я сижу с вами за столом, вы неверующий, я верующий, я вам за чашкой чая в простых словах рассказываю о Христе, это священное действие. В тот момент совершается таинство. Дух Святой запечатлевает что-то на сердце моего собеседника, высекает не на каменных скрижалях, а на скрижалях сердца. В этот момент я, Сотрудник Святого Духа. Он как бы оживляет мои слова, вкладывает их в ум, прямо в сердце человека. Это настолько важное событие. Это то священное действие, которое мы должны совершать. Но не совершаем только потому, что мы православные. Хотя в наших же документах, принятых на поместных соборах, говорится, что задача православного свидетельства возложена на каждого члена церкви. Ну, я этого ничего не знаю. В семинариях не училась. Мне бы внука поднять, да дочерям помочь. Какие еще свидетельства нужны? Дети, внуки — это замечательно. Я тоже надеюсь, что когда-нибудь у нас с женой родятся дети. Только, сестра, вы не мешаете другим проповедовать Христа, если сами этого не делаете. Да мне-то что, проповедуйте, пожалуйста, раз так сильно хочется. Миш, пойдем домой. Бабушка уже устала. Простите, если я вас утомил или чем-то обидел... «Да ничего, чем меня можно обидеть? Бог вам в помощь! Спаси Господи, и вам всего хорошего!» Хм, начало третьего. Наталья давно должна была быть дома. Феликс немного переживал и чувствовал себя виноватым, что за весь день ни разу не выбрал времени поговорить с женой по телефону. Суета и события этого дня захватили его. Можно было, конечно, позвонить с работы, Собственно, он и собирался это сделать перед выходом. Но разговор с клиенткой начисто вышип из головы это побуждение. А когда хотел звонить в автобусе, то подвернулся парень. Все же, как славно прошел день. Воистину, Господь умеет благословлять и делать замечательные подарки. Но почему и Наташа не звонила? Обычно она не выдерживала и двух часов без общения с ним – и находила возможность дать о себе знать смс-кой или звонком, а иногда даже на работу к нему забегала, когда по служебным делам оказывалась в их районе. Оформителем Наташа работала только полдня, устроившись на предприятие ради трудового стажа и отчисления в пенсионный фонд. Остальное же время она проводила в иконописной мастерской или выполняла заказы прямо на дому. «Натунь! Наташенька! Ты где, Золотко?» срывающимся от переживания голосом, позвал Феликс, едва справившись с дверным замком. «Здравствуй, любимый!» Жена вышла из кухни в своем чудном шелковом халате и домашних тапочках в виде зайчиков. Она обвела руками шею мужа и расцеловала все его лицо. «Здравствуй, радость моя! Фух, что-то я так за тебя переживал! Где моя любимка? Почему мужу не звонит? Прости, мне никак не удавалось с тобой связаться». И ты меня прости, что не позвонил. Кормить мужа будешь? Наталья загадочно посмотрела на Феликса и только ответила. Разумеется. Знаешь, Натунь, а я ведь сегодня миссионерствовал. Переодеваясь, начал делиться Феликс событиями дня в то время, пока жена разогревала обед. «Да ты что!» Послышалось с кухни в сопровождении побрякивающей посуды. «А как же отец Стефан? Он же запретил тебе это делать?» «Ну, во-первых, не запретил...» а только дал совет. Решение этого вопроса всегда оставалось на моей совести. Во-вторых, сегодняшнее миссионерство совсем не то, что было раньше. Я не ходил с Библией по городу, а благовествовал только в ходе уже завязавшегося разговора. Ну, в основном. А в-третьих... Феликс зашел на кухню и остолбенел. «Натунька! Это же одуванчики! Самые, что ни на есть настоящие, желтенькие, где ты их взяла?» Посреди кухонного стола в обычном граненном стакане плотной желтой шапкой стояли одуванчики. В дворе нашего предприятия их полно. Похоже, они в ближайшие дни там даже не думают созревать. Ты сегодня с утра так красочно об одуванчиках рассказывал, что мне захотелось сделать тебе приятное. Да, я люблю одуванчики. Это мой символ, то есть символ миссионерства. Спасибо, родная. Если у нас с тобой когда-нибудь будет герб, я изображу на нем одуванчик и пчелку. Вон как для мужа старается, пчелка моя работящая. Все приготовила, в тарелку наложила, одуванчики пронесла. «А себе ты со мной будешь кушать?» «Да-да, что за вопрос. А ты мне расскажешь о своем миссионерстве?» «В общем...» — подытожил Феликс описание сегодняшних приключений, рассказанное в красках, лицах и комментариях. «Со времен разговора Христа с Самарянкой ничего не изменилось. Помнишь...» После того, как Самарянка уже убежала благовествовать в своем городе, Господь, обращаясь к апостолам, изрек. «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Он пытался донести до них и до нас, насколько люди готовы к принятию Евангелия. Нам иногда кажется, он тот наркоман, а она проститутка, этот с головой вяз в своем бизнесе, тот атеист» а та не сможет оторваться от компьютерных игр. Все они никогда в жизни не покаются. И мы их даже не пытаемся привлечь ко Христу, рассказать, насколько дороги они для Него, что Он жизнь свою отдал за них, лишь бы они познали истинное счастье и полноту бытия в Боге. Иисус Христос так не поступал. Он встречался с чиновником захеем нажившимся на взятках, и видел в нем сына Авраама. Он говорил с самарянкой, жившей развратной и презираемой за это всеми, так что даже за водой она вынуждена была ходить в дневную жару, тогда, когда на Востоке никто за водой не ходит, чтобы ни с кем не встретиться. Но Господь смог разглядеть в ней истомившуюся без Бога душу. И после того их разговора все селение обратилось в истинную веру. Так и сейчас мы боимся достигать людей Евангелием потому что натыкаемся на маски и штампы, которыми мир наградил их, и которыми они защищаются от ранящего их мира. Господь же видит не трансвестита, а парня, когда-то изнасилованного в мужском туалете. Не проститутку, а деревенскую девчонку, которой негде взять денег на проживание и обучение в городе. Не наркомана, а пацана, на которого в семье никто не обращал внимания. Не грешника, а пути к его покаянию. «Знаешь, мне запомнились слова патриарха, сказанные им после его интернизации. Мы не можем спокойно ждать, когда молодежь обратится ко Христу. Мы должны идти им навстречу, как бы это ни было трудно для нас, чтобы помочь им обрести веру в Бога, и смысл жизни. Разумеется, это не только по отношению к молодежи, верно, ведь во Христе нуждаются все». Когда обед был съеден, Феликс заметил, как будто между ним и женой есть какая-то недосказанность. Да и во время рассказа внимание Натальи слегка рассеивалось, словно она прислушивалась к себе. «Наташ, ты ничего от меня не скрываешь? Какая-то ты сегодня не такая. На работе что случилось? Или опять краску на пол разлила?» «Вот за что я тебя люблю. Другой бы месяцами ничего не замечал, а ты сразу просек». «Ты, пожалуйста, не пугай меня предисловиями». «Нет, милый, все хорошо, просто я беременна». Тихо произнесла она, смущенно опустив глаза. А затем, взметнув взгляд на мужа, Словно вспорхнула прекрасная синяя бабочка, Проговорила громче. «В смысле, мы ждем ребенка». Лицо Феликса, сменяя друг друга, Озарили удивление, радость, восторг. Это был шквал эмоций, От которых захотелось просто взмыть ввысь И взорваться веселыми брызгами праздничного салюта. Кричал обалдевший от восторга муж, подхватив и вертя в безумной карусели счастливую жену. Затем, как-то моментально опомнившись, он очень аккуратно поставил ее на пол. Потом, придерживая, усадил ее на тубуретку и одел на ноги разлетевшиеся от кружения тапочки-зайчики. Встав на колени, он прильнул к коленям жены. «Я так тебя люблю! Спасибо, спасибо, Боже, за жену, за счастье, за ребенка!» «Пусть у моей жены все будет хорошо!» Затем он поднял голову, погладил Наташин живот и нежно произнес «Ах ты, пузатка моя распрекрасная! А это домик! Самый замечательный и уютный домик на свете! Я буду малышке рассказывать сказки!»